Ноль два. Область раскрытия. «Что это ты сегодня ни свет ни заря?» — проворчал Варга, от хлебовой кофе. Потом протяжно зевнул. Шеф разведки отдела безопасности Чирс выглядел свежее Варги, но темные круги вокруг глаз ясно говорили о том, что Сулим последние двое суток больше работает, чем спит. За окнами еще не успело, как следует посветлеть, день только начинался. Подтвердились данные насчет Арлихмана, босс. Практически, так сказать, подтвердились. Практически? Да, он действительно давно работал на Прибалтов, но разрабатывал не волков, а те самые летающие тарелочки, о которых мы с вами, босс, неоднократно уже беседовали. Теперь больше не приходится сомневаться, что у него дома было приживлено много исследовательских и регистрирующих селектоидов, а также механической аппаратуры. Вполне вероятно, что именно Эрлихман знал о делах чужих под Алзамаем больше, чем кто бы то ни было. Он должен был выйти на связь с агентами Балтии, с Догом и Эрделем, теми самыми, которые гонялись за его убийцей. Вполне вероятно, что он даже знал, где наиболее вероятно следует искать базу волков. Прибалты последние дни вели себя пассивно, и мои люди их в городе ни разу не засекали». «Сулим», — проникновенно сказал Варга, — «и только за этим ты меня поднял в такую рань?» «Не верю». «Конечно, не за этим, босс. Дело в том, что волки пришли в наступление». Варга приподнял брови. Как это? Ночью они наведались к дому Эрлихмана. К этому моменту дом охранялся сибиряками-безопасниками, а после вчерашнего визита гнома к ним в контору безопасники даже усилили посты. Но дело не в этом». «Волки перебили всех, и усиленную охрану, и подоспевшую десятку из резерва. Они там оставили только обугленный ствол до остатки забора. Тяжелое оружие разрывного типа, наподобие новейших гранатометов, которые разрабатывают россияне. Черт, я только теперь осознал, что нам, землянам, просто нечего им противопоставить. Они в состоянии смять любой заслон, любую оборону». Варга склонил голову на бок. «Но, собственно, нам это и нужно». Мы ведь именно этого и добиваемся, не так ли? Получить солдат, которых невозможно будет остановить. Так, босс, отозвался Сулим несколько угрюмо, но нам нужны послушные солдаты. А с этими... Удастся ли с ними хотя бы договориться? Даже не совладать, нет, договориться. Надо пробовать. Кстати... «Я так понимаю, они благополучно разгромили дом Эрлихмана и уничтожили все результаты его наблюдений, а потом убрались, так?» «Так, за ними игнаться то некому было. Значит, сибиряки опять остались ни с чем». «Не знаю, все таки они довольно долго имели доступ к материалам Эрлихмана. Кое-что они наверняка раскопали, и, кстати, прибыл европейский спецназ. Их прямо с поезда кинули в оцепление». «Оцепление чего?» «Дом Эрлихмана, конечно». Точнее, останков дома Эрлихмана. Нацепление всего города сил спецназа не хватит. Я думаю, город оцепят пограничники, как только прибудут. Варга кивнул. Вообще, он выглядел довольным, чего Сулим никак не ожидал. Обычно Варга так выглядел, когда сбывались какие-нибудь его прогнозы. Похоже, он предвидел волчью атаку на жилище балтийского резидента. Впрочем, для Сулима атака тоже не стала особой неожиданностью. Хотя Сулим все же считал, что этот дом привлечет в первую очередь разномастную братью разведчиков, а вовсе не волков. Рассвет медленно растекался по небу. Босс, вздохнул Сулим, прерывая долгое молчание, скажите, а зачем все-таки вы приказали гному потерять бинокль? Варга отвлекся от каких-то своих тайных мыслей и торопливо допил остывший кофе. Бинокль? Хм. Погоди, Сулим, погоди, скоро мы поймем, угадал ли я с этим или нет. «Пока все выглядит так, как будто угадал. И, кстати, приготовься на всякий случай. Скорее всего, сегодня нам нанесут визит сибирские безопасники. Сюда, в гостиницу». Сулим вздохнул. Шеф Чирс был и оставался для него непостижимым человеком. Всегда.